Полдюжины бумажных сорочек 24 франка. Сколько же полотняных? 48 франков. Всего 72. Значит 468 с галстуками и носовыми платками. Ну, скажем, 500. 100 франков прачка. Всего 600 франков. Теперь сколько нужно на жизнь? 3 франка в день? Нет, это есть много. Прибавим еще на шляпы. Итого полторы тысячи франков и пятьсот на квартиру две тысячи хотите чтобы я выхватал вам две тысячи франков пожизненной ренты с полной гарантии а еще на табак две тысячи четыреста ах папаша папаша знаем мы что вам за табак нужен вот дождетесь покажут вам Какой табак? О, хорошо. Две тысячи четыреста франков пожизненной ленты. Еще не все. Я хочу получить сразу некоторую сумму На булавке. Так, Ох уж эти мне простодушные немцы! А, этот старый разбойник. Я уже Робер Макеров, подумал Владистор. Сколько вам надо, спросил он. «Но уж больше! Ни-ни!» Робер Маккер, действующее лицо мелодрамы «Одрецкая гостиница» 1823, Антье, Сент-Амана и Полиана. Робер Маккер стал нарицательным именем для обозначения авантюриста и проходительства. «У меня есть священный для меня долг. Подумал будет. Ха, мошенник, тоже не отротая молодежь. Он еще вексель придумает, надо кончать это дело. А фризье не сообразил, с кем дело имеет. Ну, такой долг, милейший, я слушаю. Кроме меня, только один человек, Пашелель Апон. У него ошаровательная с прекрасная белокурыми волезиками. Я смотрел на неё, и мне казалось, что сюда залетел ангеловщик, из моей бедной Германии, откуда мне не надо было уезжать. Париж добрый город для меня. Над нами здесь смеются. Сказал он, вкинув несколько раз головой, как человек, который насквозь видит все коварство мира сегодня. Он спятил, подумал И, охваченный жалостью к простодушному немцу, директор прослезился. Ах, вы меня понимаете, директор. Ну так этот человек за Щуркой, Топинар, хлоповщик и служитель при оркестре. Он с него любили и помогали. Один только Топинар был на похоронах моего единственного друга. Стоял мертвый, провощай на кладбище, я хочу получить три тысячи франков для него и книги для его телочки. Дедняга мысль Годисара. Рьянова выскочку Годисара тронуло такое благородство, такая признательность за поступок, который в глазах других людей, бездельце в глазах кроткого Аннаца Шмуке перетягивал, подобно стакану воды Босюэ две великие победы завоевателей мира. Босюэ, Жак Бенин, 1627-1704. Французский епископ, автор ряда сочинений на богословские темы. Здесь имеется в виду место из нагробного слова. В котором Блассия говорит, что стакан воды, поданный бедному, ценнее, чем победы завоевателей. При всем своем числавии, при яростном желании выбиться и дотянуться до своего друга Попино, Гурисар был человеком от природы добрым, отзывчивым, и он отказался от своих слишком поспешных суждений о шмуке и встал на его сторону. Вы Получить. Я сделаю больше, дорогой Шмуке, что Пинар частный человек.